9. Гроб с телом Гоголя друзья вынесли из Сталызинского сабняка в темноте. 8 часов вечера 22 февраля. До храма, в котором назначено было совершить отпевание, гроб несли на руках. Путь к церкви освещали факелами и свечами. Был легкий мороз. Лежал глубокий снег. По обеим сторонам от процессии неотступно шли студенты, беспрестанно просившие чтобы им дали понести гроб. Помимо студентов и нескольких дежуривших на улице полицейских, к шествию присоединились, не привлекая к себе внимания, чиновники секретного отделения канцелярии военного генерал-губернатора Москвы Арсения Закревского. Их присутствие было вызвано распри, возникшей еще во время панихиды между западниками и славянофилами. Отстаивая свои права на Гоголя, каждая из партий хотела самостоятельно решать участь его тела. Славянофилы требовали, чтобы отпевание происходило в доступной для простого народа приходской церкви святого Симеона Стопника, что на Поварской. Западники настаивали на университетской церкви святой мученицы Татьяны, считавшейся аристократической и модной. «Славянофилы и западники едва не дрались над его трупом», сообщает писательница Елизавета Сальяс де Турнемир, сестра драматурга Александра Сухого-Кобылина. Генерал-губернатор Закревский решил спор в пользу западников, распорядившись при этом обеспечить доступ в домовую церковь Московского университета, пока там будет находиться тело Гоголя для всех желающих проститься с ним. Но это не затушило распри. Проигравшая партия была возмущена. входивший в нее граф Александр Толстой в сердцах отказался оплачивать церемонию погребения. Все расходы взял на себя университет. Поссорились с университетом славянофилы, которые хотели из университетской церкви или же с квартиры похищать тело Гоголя. Приходскую церковь записал в дневнике профессор Федор Буслаев. Сведения о возможном похищении тела Гоголя побудили Закревского прибегнуть к услугам своих секретных агентов, которым было приказано следить за происходящим как при переносе тела Гоголя в церковь, так равно и до самого погребения. У Никитских ворот гроб, наконец, передали студентам, измучившимся от желания прикоснуться к домовине, заключавшей в себе драгоценное тело. Гоголя не запирали в церкви на ночь. Он лежал в лавровом венке с букетом и мартелли в руках под сводами храма, остававшегося открытым днем и ночью. Студенты, сменяя друг друга, держурили у гроба круглые сутки. Две панихиды 23 февраля совершались при огромном стечении народа. По Большой Никитской не было проезда. На Отпеване 24 февраля съехалось еще больше людей. В церкви от тесноты никто не мог пошевелиться. Невозможно было держать в руках свечи. По окончании обряда протоиерей Михаил Богданов произнес надгробное слово. Когда после этого приступили к прощанию с усопшим, у гроба вдруг началось судорожное движение человеческих тел. Свидетельства очевидцев о том, что случилось, не оставляют сомнений. Случилась потасовка. «Лавровый венок разрывали на части, и счастлив был тот, кому удавалось воспользоваться хотя одним листочком на память о Гоголе», — говорит писатель Василий Селиванов. «При прощании лавровый венок был растерзан на кусочки, всякому хотелось иметь хоть листок на память», — вторит ему писатель Николай Павлов. «Не только за лавровый венец Гоголя, символ славы, но и за символ бессмертия, букет и иммортели в его руках» завязался бой. Цветы были вырваны из рук Николая Васильевича. Один из участников потасовки у гроба, студент Евгений Феоктистов, будущий начальник высшего органа политической цензуры России, Главного управления по делам печати МВД, писал в Петербург Ивану Тургеневу, одаривая трофеем автора записок «Охотника», с которым сердечно дружил. Когда он лежал в гробу, то, как вам известно, в руках его был букет и мартели. Во время прощания около гроба сделалась просто драка. Всякий хотел не только проститься с ним, но и достать себе хоть ветку из его букета. «Я достал одну ветку также, и вместе с портретом получите цветок с этой ветки». Около полудня на гроб наложили крышку. Когда университетские профессора вынесли его из церкви на паперть, он был тут же подхвачен студентами, которые не желали, чтобы гроб везли на колеснице. В сопровождении многотысячной толпы и сотен экипажей его понесли на руках за шесть верст на кладбище Свято-Данилова монастыря. Студенту Феоктистову посчастливилось быть среди тех соотечественников, кто 24 февраля, 1852 года в третьем часу по полудни, опускал гроб с телом Гоголя в могилу, передавал эстафету тем, кому предстояло поднять.